Антонио! Ай, да, Мария, это я Ты что, опять напился и упал? Ты что, Мария? Я, я пал жертвой действия закона всемирного тяготения О, Какой негодяй его придумал? Нет! Он. Но он от этого тоже пострадал. Получил яблоком по голове. Умер? Да, но не от этого. Тебе это лучше для него, а то бы я ему и вообще, он ничего не понимал. Что это большое тело притягивает малое. Это закон. Он неоднократно утверждался Антонио. А вот ты нет. Вот смотри, у тебя большое тело, ну, а оно меня совершенно не притягивает. Антонио, здесь имеется в виду космические размеры. Знаешь, при твоём росте эти размеры вполне можно считать космическими. Ой, у вот Тэссадея. Ну вот ты опять упал. Это все Ньютон. Я добьюсь законодательного Отменения этого закона. Ты неправильно говоришь, Антонио. Почему? Нельзя говорить «отменение», надо говорить «отмены». Да? А я тогда добьюсь еще и законодательного отменения правила, по которому нельзя говорить «отменение». Ой, ты еб... Антоний, ну иди, ложись уже! Да, мери. Я пойду притяну это тело к постели. Вот ты елкиш! Ах, какой светильник разум упал... Ой, угас Ой, ну еще, к утру проснется, загорится снова Спокойной тебе ночи, Антонио Меня зовут Мария Очень приятно Я Антонио, разрешите присесть за ваш...